Ее величество убирало со стола перо и чернила, а на ее щеках были слезы. В маленькой подставке курился ладан, но в воздухе все равно чувствовался отвратительный горький запах. Миссис Чемперноун плакала. Я тоже начала плакать, хотя с просонок не понимала, почему. Потом на кровати я увидела маму в расшнурованном корсете. Видимо, ей пускали кровь. Одна рука у нее была перевязана. Тут уж я проснулась как следует. Глаза у мамы были закрыты, лицо восковое, а в углах рта желтая пена. «Чума!» прошептала я. «Нет, Грейс!» — печально ответила королева. «Если бы так, от этой болезни можно было бы выздороветь. Думаю, она отравилась ядом, который предназначался мне. Доктор вышел изучить рвоту. Тут открылась дверь, и завернутый его тороченный мехом халат Торопливо вошел мой дядя, доктор Кавендиш. Он приблизился к кровати с другой стороны, пощупал маме пульс, потрогал лоб, приподнял веки. Я взяла ее за руку, рука была холодной. Мама умирала, оставляя меня одну. Вот тогда я почувствовала, как это бывает, когда разрывается сердце. Казалось, в груди что-то надломилось и стало невыносимо больно. Дядя Кавендиш покачал головой. «Ваше Величество, с трудом выговорил он, это яд. По желтому пятну на ковре ясно, что это горитрав». Лицо у него было пепельно серым. Дядя очень любил мою маму. «У меня в кабинете есть безаар и рог-единорога», — начала королева. «Увы, боюсь, против горитрава эти средства бессильны. Уже недолго осталось». «Я позову священника», — вздохнула королева. Они говорили тихо, но я все слышала. Я заплакала и взяла маму за руку, пытаясь удержать ее на этом свете. «Не уходи», — шептала я, — «пожалуйста, останься, останься, мама». Но она слишком крепко спала, чтобы меня услышать. Дядя Кавендиш встал позади меня. «Ей не больно», — сказал он, — «она уже ничего не слышит и не чувствует». Конечно, он доктор, ему лучше знать, но я помню, когда я взяла мамину руку, чтобы поцеловать, я почувствовала, как она сжала мои пальцы на прощание. Я поцеловала ее в лоб. Королева встала рядом со мной на колени, обняла, а я все плакала, так что даже лиф ее платья намок. Потом она начала меня тихонько укачивать, и я поняла, что ее величество тоже плачет. Мама умерла вскоре после полуночи, в День святого Валентина, 14 февраля 1568 года. И это был худший день в моей жизни. Я была совсем маленькой, когда на королевской службе во Франции умер мой папа, так что я его почти не помню. Но мама... Я не поэт и не знаю слов, чтобы описать это чувство. Просто мир раскололся. Весь прошедший год... Все были ко мне очень добры, особенно королева. Она утешала меня, когда становилось особенно тяжело, и пообещала, что никогда не отошлет на воспитание в чужую семью. Лорд Ворси вызвался быть моим опекуном и заботиться о моем наследстве, пока я не выйду замуж, и этим не займется мой муж. Дяди Кавендишу было не до меня, он плохо себя чувствовал, по крайней мере, мне так говорили. Я-то думаю, что все это время он беспробудно пил. Дядя всегда очень любил маму, и его подкосило то, что он не смог ей помочь.